Глава 32. Оранжерея поистине поражала воображение и занимала не только комплекс зданий с прозрачными стеклянными крышами, но и прилегающую территорию. Некоторые растения превосходно адаптировались к неустойчивой, преимущественно прохладной погоде Империона. Территория оранжереи обнесена зеленой изгородью ровно постриженных кустов, а дорожки, выложенные мелким щебнем. По пути нам встречались кованые белые лавочки — столики для чаепития и, как ни странно, множество видов птиц, непугливых, к нашему удивлению. Адриан не спешил что-то рассказывать о растениях, цветах и деревьях, а дал невестам возможность насладиться красотой и великолепием собранных в императорской оранжерее экземпляров. Хотя, судя по реакции, невесты как раз рассчитывали на другое. Что шорк, что лемон, то и дело бросали на графа косые ожидающие взгляды, А я, если честно, мыслями все еще находилась в трапезном зале. Какой бес меня дернул подсесть к графу за стол. А все из-за того, что я не завтракала. Пара ягод клубники и шоколадные конфеты не считаются. Было во взгляде Адриана нечто такое, что меня заставило насторожиться. Что-то неуловимо изменилось. Я еще не понимаю, но уже чувствую. Ощущаю каждой клеточкой своего ведьмовского чутья, Интуиция сигнализирует об опасности, но я не вижу в графе опасности. Да, он инквизитор, но я представляла его другим — грубым, беспринципным, жестоким и твердолобым, но Адриан — удивительно уравновешенный, зрелый и даже внимательный к мелочам некромант. С ним поразительно легко находить взаимопонимание, нетрудно договориться, если просто научиться слушать. Он не действует бездумно, порывисто. Каждый шаг взвешен. Он единственный из немногих, кто не повесил на меня клеймо ведьмы. В первую очередь он разглядел во мне человека, достойного человека. О чем задумалась? Вкрадчивый шепот заставил вздрогнуть и запнуться. Граф услужливо придержал меня за руку, едва заметно усмехнувшись. Тебя так легко застать врасплох. А вас это неимоверно забавляет. скептически протянула и высвободила руку, пока во мне не прожгли дырку взглядами другие участницы. Не буду отрицать. Непринужденно признался граф. Сегодня мне нужно отлучиться в Орден по делам. Я буду поздно. Что бы это значило? Иронично поинтересовалась, осторожно обходя клумбу с редкими резалисами, цветами насыщенно-фиолетового оттенка, которые источают тонкий сладкий аромат. «Мне бы пару бутонов для приготовления эфирного масла». «Даже не думай». Улыбаясь одним уголком рта, произнес Адриан, точно угадав мои намерения. «Тебя сразу же казнят, если посмеешь посягнуть на собственность императора». «Эх», — притворно вздохнула и убрала руки за спину. «Так зачем вы сообщили мне о своих планах?» Граф бросил на меня загадочный взгляд. «Не против, если я посреди ночи лягу к тебе под бок?» Не потревожу твой сон. Если просто ляжете, — многозначительно произнесла я. Знаешь, Кара... Адриан остановился, вынуждая смотреть ему в глаза. Чувствую, пятый пункт следует перенести. После третьего испытания. Как тебе? Щеки вспыхнули, подобно пламени. Даже кончики ушей запылали. Пятый пункт. Поцелуй, после которого всем все станет ясно и отбор закончится. Поцелуй, который бы подтвердил наши чувства и выбор графа. Я думала, что успею подготовиться, а теперь осознаю, что не готова совершенно, ни после третьего, ни после пятого испытания. Я не хочу целоваться с Адрианом. Не хочу знать вкус его манящих губ. Не хочу, потому что не могу ручаться, что мне не понравится. понравится еще как кара настороженно позвал граф выдергивая меня из тревожных размышлений ты боишься меня тяжело вздохнула и потерла переносицу не в этом дело а в чем как мне объяснить ему господин де камелье обратилась лемон привлекая внимание графа не расскажете нам об этих удивительных растениях такие красочные но увы мы не знаем что это облегченно выдохнула и отступила, пропуская графа, который мгновенно вернул себе бесстрастное выражение лица. Признаться, мне даже приятно, что я одна из немногих, кто видит его другим, кто видит разные эмоции на лице инквизитора, кто знает о его некоторых слабостях, например, таких как бессонница, как сильный страх потерять близкого. Я чувствую себя особенной, и это плохо. Оставшуюся часть экскурсии граф вел себя отстраненно, а внимание посвятил остальным невестам. Наверное, чтобы те немного расслабились и перестали метать в меня гневные взгляды. Я искренне пожалела, что не взяла с собой блокнот. Столько запахов витало в воздухе, такие невероятные сочетания ароматов и цветов. Мне тут же захотелось оказаться в мастерской, сесть за стол и начать творить. Жаль, что у меня нет и половины нужных ингредиентов. «Император же не позволит ободрать его клумбы». Когда прогулка подошла к концу, и девушки нехотя стали расходиться, Адриан подошел ко мне. «Я приду ночью». Шепотом сообщил он с нажимом, будто ставя перед фактом. «А я ведь не против. Я не сопротивляюсь. Я даже рада. Только знать ему об этом не обязательно». «Когда я смогу повидаться с сестрой? Вы обещали». Ровно поинтересовалась в ответ, стараясь не отводить взгляд, хотя тонуть в серой бездне глаз графа сил уже не было. Точнее, почти не осталось выдержки сопротивляться ей. После третьего испытания. Скулы на лице графа дрогнули, выдавая напряжение. Никто не двинулся с места. Почему мы продолжаем стоять в полном молчании и смотреть друг другу в глаза? Граф протянул руку, и заправил мне прядь волос за ухо. За никого не впускай». «Хорошо». Сглотнула и отошла, поджимая губы. «Кара». «Вам пора». Отрезала, незаметно сжимая руку в кулак, и натянуто улыбнулась. «Удачно поработать. Всего доброго». Быстро развернулась и поспешила обратно во дворец. Каждая уважающая себя ведьма, которая стремится защититься от кого-либо или от чего-либо, Знает, что амулеты и артефакты нужно заряжать, иначе они теряют свои защитные свойства. Вернувшись в покое, я отправила Вилму отдохнуть, а сама полезла под кровать за чемоданом, бережно раскрыла его, стараясь не доломать старинный раритет, и достала шкатулку с энергетическими кристаллами. Красно-розовые кристаллы переливались и светились магическим блеском. Сняла сережки, в которые вставлен такой же камень: кольцо, браслет. и осторожно уложила их в шкатулку, а шкатулку убрала под кровать. Часа, думаю, хватит. Успею помыться, привести себя в порядок и заказать ужин. Не хочу спускаться в трапезный зал. Там есть риск отравиться, и я говорю не о еде. Плескалась я не то чтобы долго, но, кажется, успела задремать. Ничего не могу с собой поделать, я безумно устала. Не думала, что какой-то отбор отнимет столько сил. Хочу вернуться в свою мастерскую, в свой ветхий, с щелями в полу дом. Хочу спускаться по утрам в переднюю, ощущая, как по ногам гуляет сквозняк, и слышать вечное «что у нас на завтрак», сказанное отцом хриплым голосом. Но стоит подумать, что я вернулась домой, и все стало как прежде, отчего-то становится тоскливо на душе. А стоит представить, что ничего этого не произойдет, что меня отправят на материк, как было условлено, После полугода совместной жизни с графом так и вовсе хочется удавиться. Нет, конечно, я этого не сделаю. Ничего такого. Я знала, на что шла, но не уверена, что смогу прожить с Адрианом полгода, продолжая придерживаться договора. Если он каждую ночь будет приходить ко мне, будет и дальше заботиться, проявлять повышенное внимание и двусмысленно шутить, Точно не выдержу. Необходимо снова увеличить расстояние между нами. Да, это был отличный план, но, увы, я не догадывалась, что шестеренки в механизме судьбы давно запущены, и их не остановить. Вышла из ванной комнаты, завязывая на ходу пояс халата, и сразу усунулась под кровать. Я из тех самых осторожных людей, которые никогда не забывают про защитные артефакты. Пошарила рукой, Ощущая, как сердце забилось чаще. Тревожнее шкатулки не было. В панике я начала двигать тяжелую кровать, царапая ножками лакированный пол. Плевать, все это мелочи по сравнению с пропавшими артефактами. Ведь кто-то знал. Тот, кто унес их. Кто-то хотел оставить меня без защиты. Пусто. Обреченно выдохнула, и стала искать в других местах, продолжая надеяться, что у меня проблемы с памятью, и я положила шкатулку не под кровать. Проблем с памятью не оказалось. До конца осознав, что меня наглым образом обворовали, лишив практически самого ценного, оделась в самое простое и закрытое уличное платье и вышла, из покоев, надеясь, что стража что-то видела или граф еще не покинул дворец. Дес, осторожно позвала в пустом коридоре. Дэс, вы здесь?» «Неужели граф именно сегодня решил забрать помощника с собой? Неужели решил больше не следить за мной?» «Приятно, конечно, но почему именно сегодня?» Хотелось обхватить голову руками и застонать от бессилия, но я отправилась во временный кабинет графа. Заперто. Несколько раз подергала ручку, постучала, но безрезультатно. «Что я могу еще сделать?» развернулась и отправилась искать акли он все таки распорядитель